Сколько уже времени прошло с тех пор, как Атар познакомился с Каем в Дорбионе? Не так уж и много. Поначалу северянин воспринимал Болотника как чудаковатого малого, безусловно, достойного дружбы, но такого, казалось бы, беспомощного в наипростейших вещах. Манера Кая одеваться и вести себя неизменно вызывала насмешки придворных. Болотник при дворе напоминал ребенка, впервые попавшего в общество взрослых. Но очень скоро Аттар смог убедиться – то, что для любого другого человека важно, для Болотника не имеет никакого значения. Более того, северянин и сам с удивлением стал понимать – это важное и на самом деле ничтожно. Кай словно жил другой жизнью, отличной от жизни окружающих, настоящей жизнью. Болотник знает, видит и слышит то, что ни за что не смогут узнать, увидеть и услышать все остальные. Потому что там, где другим доступны лишь тени и отражения, он способен углядеть суть. А когда Аттар увидел Кая в битве, то окончательно понял бесхитростным своим разумом. Болотник, он такой один на всем свете. Потому что то, на что он способен, не может повторить никто. А раз так то к чему стремиться достичь того же уровня, на котором стоит Кай? Это ведь просто невозможно. С самого раннего детства, выгодно отличаясь от соплеменников силой и способностями к воинскому мастерству, привыкнув играючи повергать более опытных и зрелых противников, Атар не сомневался. «Хоть ты годами не выпускай из рук меч, но все равно не станешь гением меча, раз уж боги распорядились не дать тебе этого». Поэтому потуги принцессы воспринять в себя крохотную часть того, что знает и умеет болотник, смешили и даже немного раздражали северянина. Зачем все это? Бесполезно ведь. Напившись из реки, невозможно стать рекой. Кай уникален, потому что на то была воля богов. Можно сколь угодно подражать рычанию полярного медведя, перенимать его повадки. Но разве от этого ты обрастешь шерстью? и обретешь неимоверную силу зверя? «Травники используют отвар из пурпурника для удаления боли», продолжал рассказывать Кай. «Но надо бы уметь правильно готовить отвар. Если положить слишком много этой травы или снять котел с огня раньше времени, рассудок недужного, который выпьет отвар, помутнеет, и тело перестанет принадлежать ему. Начнутся судороги, в результате чего недужный может повредить себе». «С особой осторожностью нужно обращаться с корнями пурпурника». Ее высочество принцесса Лития, дочь великого государя Гайлона Ганилона Милостивого, покорно вслушивалась в медленно текущую речь болотника и не смела пропустить мимо ушей ни единого слова. Как только рыцарь замечал, что внимание принцессы ослабевало, Акай замечал это всякий раз – Он прерывался для того, чтобы Лития имела возможность повторить только что сказанную им фразу. Такая методика обучения сильно отличалась от той, к которой принцесса привыкла, когда во дворце придворные ученые пытались привить ей основы знаний об окружающем мире. В то время стоило Литии ненароком зевнуть, как великомудрые мужи тут же умолкали, почтительно склонив седовласые головы и проворно собрав свои свитки, моментально ретировались. Целью учителей Литии являлось не научить принцессу чему бы то ни было, а угодить ей. С Болотником такие приемы не срабатывали. Он старательно вкладывал в золотоволосую головку Литии названия растений, их описания, способы применения для лекарского или какого другого дела, и ревностно следил, чтобы она запоминала все сказанное. Будто бы от того, насколько крепко она их уяснит, зависят жизни его и ее. Болотник открывал принцессе неведомый ранее безмолвный растительный мир с такой серьезностью, словно ничего важнее на свете и быть не может. Глядя на сосредоточенное лицо Кая, Лития не раз ловила себя на мысли, если сейчас она вдруг, осердившись от усталости, Откажется продолжать урок. Болотник безо всяких колебаний снимет с себя ремень, перекинет ее высочество поперек лошадиного крупа и примется вбивать знания посредством того самого ремня. И она не смела протестовать. Потому что вдруг неожиданная мысль молниеносно и прочно вонзилась ей в душу, будто кинжал в грудь обреченного на смерть. Ей вспомнился тот день – когда она впервые увидела сэра Кая. Невзрачный паренек в простой серой одежде поначалу позабавил ее. Манеры отвечать игривы, ни к чему не обязывающие вопросы с ненужной и смешной откровенностью, показалось литеи признаком крайнего простодушия, а также отсутствия приличного воспитания. Болотник ни в чем не походил на тех людей, которые с детства окружали принцессу. И эта не схожесть – Тогда не могла вызвать у нее ничего, кроме смеха. И не только у нее, но и у многих придворных. Но настал час. Могучие механизмы судьбы, невольно запущенные королем Ганилоном, разбудили дремлющую опасность. И тогда в Дорбион пришли они. Те, кто смотрят. Никто бы не подумал, что они пришли не с добром, потому что великое зло, сотворенное ими, давно забылось потому что снова они стали идеалом вечной красоты, всепоглощающей неги и вековой мудрости. Не было никого, кто усомнился в их добрых намерениях. Поэтому никто бы не посмел даже допустить мысли о том, чтобы приступить дорогу им. Никто, кроме рыцаря болотной крепости Сыра Кая. И когда взошла над королевствами людей Алая Звезда, и Ганилон, Милостивый стал одним из первых монархов, павших во имя становления нового порядка, только рыцарь-болотник оказался способным противостоять захватчикам. Ибо у рыцаря-порога есть долг, который смысл и цель его жизни, и есть долг перед теми, кого он считает своими друзьями и близкими. А ведь все, что он делает, подумала сейчас принцесса, покачиваясь в седле, имеет для него равную важность. Для него не существует мелочей, все его действия подчинены соблюдению Кодекса Чести Рыцаря Крепости Болотного Порога. Эта мысль поразила Литию. Понимание того, что для Болотника обучить ее премудростям травника и преодолеть сопротивление целой армии стоят на одном уровне значимости, целиком не укладывалось в ее голове. «Простите, Ваше Высочество», – услышала она голос Кая и вздрогнула. Но я вижу, что вы опять потеряли нить моего рассказа. Нет-нет, церкай. Постаравшись придать голосу как можно больше искренности, поспешил ответить Лития. Я внимательно вас слушаю. Благоволите повторить, что я сказал сейчас. Вы говорили о том, как вывести змеиный яд из тела отравленного. Для этого нужен... нужен... «Стебель лисьего глаза и крысиная травка и три созревших ягоды мертвой головы», — договорил за нее болотник. «Мне придется вернуться к началу вашего высочество. «Обещаю больше не отвлекаться, сыркай». Летия заглянула болотнику в глаза и «Прошу вас прощения, я дурная ученица, но я приложу все старания, чтобы исправиться». Едущий рядом Аттар даже присвистнул. Он, кажется, только сейчас начал по-настоящему прислушиваться к болотнику и принцессе. До этого северянин беспечно напевал какую-то песенку, демонстрируя полнейшее презрение к потаённым секретам, хранимым растительным миром. Впрочем, Кайта прекрасно видел, беспечность Аттара являлась древнейшей военной хитростью. Заподозрив, что враг наблюдает за тобой, Прикинься непонимающим этого и будь начеку.